шестого августа суббота с ночи как начал дождь чего то шептать так и шелестит однообразно и день не может силу взять протелка при рассвете в москву управился я убравшись с праздничью ча по вчерашнему ведра сегодня о лес кругом не вижу вечерних зорь не толкую каков день придет праздник сегодня светил а нас людишек век и сего что котят в канаве тона топит не можем выбраться на божьье берега праздник натоит сияя светлые господни преображений а ум отяжелел что кирпич не забрось его на фавор от не настие лес накрывает ни бабочки не порхают ни кузнечики одни лягуши шлепают в мокрой траве Я, как жаба, на горту за Петром, Яковом и Анном шлепаю. Ну, много ли жаб то ускачет? Уступами фоворот, степенями. Век свой жаба пыхтела да пыхтела, а и подошву горы-то одолеть не могла. Так в тени в канаве, жетухине и сижу. Глазишками последить бы, как те вздымаются выше да выше, но слепы... Глазишко те. вся день же как собачья блевотина, Снова да снова. Что вчера съела, то сегодня скинула. Одно да одно. Натается, народишко, пайка съедена давно, Со свекольного боту в брюхе урчит, Картохи сейчас худые. Осень подходит, о дровишках страх, Трепье, остатнее продано, войне конца невидим ауттенка сносилась а дежонка с плеч свалилась зима опять бояская идет а ведь праздник Христово преображение 12 августа пятница старолер трофим говорил бывало Бывать заживешь то и помолиться со вставанием негде и не никак и некогда будет так на улицу выйди По пути хоть на восток посмотри, то велико добро. День от настанет, же то присмыкающая, Не дни ведь, а будни, да какое добро с утра на восток от поглядеть. Собирать надо такие минуты. оно ну хоть лоскуточки все разноцветные, А ведь и одеяло, глядишь, выйдет. Нарядные бабушкины всецветные эти одеяла. Житуха-то знобит, а ты такое одеяло сошей, тебе и тепло будет. Еще и внучат то тебя, детку или тебя бабка помянут. Кабы мне из моих настроений сошить одеяло-то? Али лоскут худ, вернее, ворох-то лоскутья велик, а уединошить-то силы времени нет. Вот хоть эти записки мои. Собрать да перечесть бы. Не будет ли одеяльшко? Пятнадцатый августа, понедельник. Нежно шелестят, звучат, придут, звук так шелковисто-нежно, скрипки кузнечиков. С утра-то все хотела душа прославить успение Божией матери, а с дровами пробился с печи. День вот тих стоял светло облачен дубы березы точно опустив ресницы слушают исходные пени тайну дня и в тысячу прялочек придут цикады может они работа а в гусельке они играют день славит и вот добро и светло жить ведь есть в мире оставлено нам положено такое прекрасное такое живоносное такое сияющее. С весны аж до Петрова дня была вода у нас здесь, в прудочке. Своя была вода для грядок. С полулета усохла, что бог с неба дождя пошлет. С молоду бил рыдничок радости в сердце моем. Своя была радость. Под старость не выжмешь ничего. Со стороны кто польет, то и рад. Чего не хватистого нету? Внимай себе. А в себе-то? Джаз кунявит нечто меланхолическое. Иссяк прудок радости моей, мал был. Я, как лягуша, ползую в посуху, Прошу узи ждителя, создавай мя, Так и помилуй мя. Богат дождь от сходит на верные сердца, Как сойдет, так человек в себе да забудет. Надо добиться, братья, В широтах жить, где-ка эти дожди сходят. 16 августа, вторник. Ночи те худо спятся, в четыре часа светает. За окном лес, стеною все погляжу, обозначились ли на светлеющем небе верхушки дубов, а в комнате печка из путемок вылезет. Брателка худо спит, все желудком Мне, может, к утру забудется, а уж вставай, надевай-ка Томку, добежи. Я изныл над ним. Все, ах, да руками маха на том не переедешь. Рад бы я жизнь за него дать, как он для меня остаточки, здоровья и сил ежечасно убивает, но время идет, а я не с места. Брателка мой делом всю свою жизнь исполняет по друг друга тяго носите и такой исполните закон христов моя вера без дела потому и мертвую является для всех кто меня знает имя божие не светится во мне давно ли я приехав в лес-то, суда дивился прозебающий молодой травки нежным листочком орешника нежной зелени дубов и берез и вот на днях ветер был и летел, летел желтый лист. Разноцветиться начинают леса. Сей год, говорят, рано листопад зачелся Сегодня в ночь и туман опускался прозрачен. Но осенью пахнул А я в ночах все звездному сиянию дивлюсь. Величавы стоят тени деревьев и по вершинам, и над вершинами, что свечи мерцают в храме Господнем, то есть славно и причудно. Похоже, еще как дома смало, бывало, войдешь в темное залу и чудишься мерцанию звездному сквозь узор тюлевых гордин. 23 августа, вторник Ночи прохладны, на заре холодно, а с вечера мочило. В шесть часов, небось, схоже это взойдет. Низко, красно, по земле меж дерев светит. Птиц уже не слыхать. А я, не доспав видно, в горестном равнодушии ползаю. Брателка все не может. Гадаем до зимы здесь прожить, но знатно. Не по силам будет то ли при дождях да грязях. Дровишек наготовили, но как-то... В Москву перетянем. А, братишка, во мне здоровье так беспокойно. Через этот ров не могу перескочить на тот берег, берег мира душевного. Все слышу. Каин, где брат твой, Авель? Вот потому у меня и мира, и умилений и молитвы нету. Скулю к нему да кучно, как собака. А у Бога одно ко мне. Каин, где брат твой? Вот у меня сердце все и стонет, вот я все и трясусь. Вот я твердо, ясно и несомненно знаю, что мое дело жизненное, а оказался я с теми, кто дьяволу нанялся свиной рожицы возделывать и плевелы в умы братья моих всевать. И хоть самый ленивый я в них, однако я хвостом виляй, горе человеку надвое мыслящую и грешнику в два пути ходящую, ведь мир душе тот может стяжать, кто ум не неразделен имеет. Но и об этом, как нищий, всем надо кучу, а дармоеды нигде не надобны. Еще не таково телесное мое убожество, чтоб сложа руки сидеть, а я, братишки слабенькому всей тушей на руки присел. Но вряд ли может статься что, если бы хоть часть какую писание моих прижалостных прочел, кто имеющий дар рассуждений, то, отчей или мати, сотвори молитва о убогой душе моей, о душе глаголовшего и неделавшего. Кто-нибудь подосадует, все одно до да одно пишет, жует свою жвачку, отрыгнет, так опять жует, верно? Это потому, что внутренний... Мой человек младенчествует. Не доносок он, не ходит, не говорит, не смыслит. Исприбился я с ним, только перепелинаю. Он опять обосрался. Вчера ужинавший простер ботелку слова о том, что дуб листит не как береза, а шум сухой травы опять же иная музыка. И обрателка, ох, объявили дрова по прошлогодним талонам. Какие хитрые! Где искать талоны эти? А новых до января не дадут. Объявлено. Чем-то пить. Осень пришла. Я и разинул пасть. Не о том, где сокрушаешься, не о хлебе де а о многом, где печешься. И к черту я его! И к матери! И из вот бы где тебя дохлого взял жить, где мешаешь! Он пал на кой-кто. Лицо ручонками закрыл, я на крыльцо вылетел еще, деру поганую свою глотку, в четыре часа он встал к поезду. Я все север хвалю, тем торгую. На север родина, дом. Те годы там лишь заставицы, расписною золотой былих книги жизни. А жизнь та вся с брателком прожита. Чувство беспредельного уважения, преклонения и благодарности с чувством самой рыдательной любви, неутолимой жалости, денно-ночной тревоги его здоровья вот что меня и держит и укрепляет, но и разоряет, но и ломит за мое неустройство, за мою неисправность. 24 августа, среда. Брателку и сегодня укатил в Москву. Ночь ту я караулю, не утренний свет. Нет, все еще месяц светит. Берозы что бумажный А и встали. Нечислили, думаем, вперед убежали. Долго темно. Нет. В пять пастух затрубил их шести, быстро рассвело Утро прекрасное, как бы не головная боль. Брателка, умывающаяся, вопиется двора. Скорей на улицу иди. С запада высокий месяц светит, а с востока утренний лазорь. Свет так причудно меняется, и долго так свет зари утренний с ночным светом месяца, как Иаков с Богом боролись. Восхожее солнце красными лучами стелит низко меж деревьев по сухим осенним травам сквозь тоненький туманец, а месяц все над лесом стоит бледный, одинокий, один, остался без ночи. Люди проснулись, а внятный ночной сон забыл потеряться. И сон, и явь, и сияние зари, и лунный свет встретились. При первых красных лучах дым от костра золотой в лес пойдет, а приподымится солнце, и дым будет голубой. Низкое-то солнце береза красит, а у что свечи пасхальные? Утро было мудро, птицам на разлет, добрым молодцам на расход. Петухи редко так пропевают. Птичка тоненько булькнет, а я добрый молодец, пирамидончиком, обожравшись, и чаю крепко надувшись, сердечные капли потом буду пить. А брателку никакого чаю не дождется. Что мне твой чай? Корочку либо картофельну схватит с солькой и убежит. А я бочерничать сяду, вздыхать. 20 сентября. С тех пор, как я писать пишу, а читать в лавочку ношу. Уже не под силу стало мне всякая чтиво билетристическая и научная. Выбор чтения сузился, то есть перестал я хватать с полу всякий окурок. 14 октября, четверг. Во вторник братец средился в Ходьков насчет картошки. И ждал я его непременно в тот же вечер, и не приехал. Ни к вечеру, ни к ночи, ни утром, ни днем. Так у нас на веку не бывало. И я перепугался до полусмерти. Ночь ту отгоревал, на рассвете выпал сковоротом, Тошно дома-то сидеть, да так до сутеминок, Уцепясь за калитку и мерз, ждавший домик наш на перекрестке. И так я и ел слепыми те гляделками переулки, Тот до другой, до третьей. Домой забежу, взвою, полотенце в рот запихав, чтоб соседи не слышали, так опять метаться к воротам. Случи, чтоб Ходькове, думаю, дали б знать-то, знать под машину попал или по дороге изгрипчали, ограбили, и уж сумурок падает. Задевался бежать на вокзал, а он и стучит в оконце. Час я не мог успокоиться. Взграбился забрателки на ножонке, Опять свет увидел, дыхание, жизни воротилась, ужас, отчаянье откатился. Выпугался я, что брателка потерялся. почернел лишь, лишь минутами бога идти помнил. Завоплю сквозь зубы, господи, де поспеши же, господи, помозей же, а бога и не без милости. На дворе сухо, снег не был, и дождя малая уж, глупый я высматривать начал. Рожество! А что? Три царя из стран далеких вышли, небось, ведь не на самолете летят, а вернее всего, что по санному пути они выйдут, так на Руси. Вот еще что, рожественскую песенку во мне заводит старый немецкий журнал, святочный номер и картинка. Сон Иосифа чудесный в стиле Джотто Фреско и... Стихи такие детские, такие простые и ласковые, домашние и уютные. И вот спустился вечер, в тихом клеву Мария боюкает спи, дитятка, спи. Пастухи сказали, что ты царский сын, а я Божья Матерь. Они много говорили и наши рождественские песнопения при выспренне догма отствуют и богословствуют. наши рождестинские песни еже от века утоенные мудрецам неведомое таинство восписует прежде век от отца рожденного нетленно сына и в последняя от девы воплощенных у нас древлее пророчество приводится Конечно, есть у нас и стихи народные, христославные калятки. Это домашнее, семейственное, детское рожество, столь пышно расцветающее, столь всеобдержно охватывающее старую Европу и Америку. Это рожество очаровывает душу. Наша душа хочет коснуться столь сильного аромата их праздника. Да, рано я запела о рожестве, раньше петухов. Но три царяча ушла ладят сани в дальний путь и поглядывают на небо, не покажутся ли звезда. Сегодня четырнадцатая, а через пять недель Христос рождается. Запоют. Ноябрь. В Александров день с эстрады вякал два часа. Публика — художники. На улиц вышел. «Поносит меня». Да, песни пой из букрой а шесть досок паси. Худой стал я. От силы на сотню публик меня хватит, а уж на большой сцене опасность, боюсь, что с воронежскими гастролями одни разговоры. 6 декабря Никодим, впоследствии игумен сийского монастыря, тонкий любитель искусства и писатель по вопросам искусства, чернец, Никодим давно дожидается монографии. Древнерусская культура из многих разнообразных и своеобразных, но одинаково прекрасных элементов она состоит. Новейшая массовый стандарт цивилизации, точает она массовый стандарт болвашки все тут массовое производство все безлично все тупо и плоско от моря до моря один штамп к тебе возведо хочи мои живущему на небеси без даты все рыже бородова злотобородово солнце дума то хочет величать сергий говорю радонежского он всяколюый Позднейшие иконки худеньким старичком пишут с седенькой бородкой. На Кушнаревских хромолитографикт большими они тиражами шли. Сергий Йото в конец больным измождал им смотрит. На древних иконах, пущая, не измождали, а как дубы святые те, а у новейших богомазов все как старички больничные. Конечно, у Нестерова Сергий хорош, духовен, хотя тоже сухонький старичок. А в картине русского музея в Петербурге Сергий Радонежский он и похож. Да ты разве видел его похож и видал? И люди видали. Свидетельство есть. Каков бяше преподобный образом телесным. Брода была большая, густая, златорусы, лосы... Главные густо же обрамляли высокое чело. При честных, святых и благоуханных костях преподобного, кое свидетельствует, что он был велик ростом, видел я и в лосы его, как бы пясть золота или златоцветного шелка. На древних монетах малоазийских сохранился лик Зевса, тип фидиева олимпийского Зевса, вот каков был, на кого похож, судя по древним иконам, Сергий Радонежский, но не тщедушный старичок. И постническая изможденность Сергия была величава. Он ходил пешком по Руси, а дорога от Маковца до Боровицкого холма до Кремля Московского исхожена его стопами многократно, как солнце! Ходил он от Троицы по Ярославской нашей дороге к Москве. Тут все его помнить должно. Ангела русского. В тридцать девятом-сороковом году, как жил я в Ходькове, все мне там дышало и говорило о нем, первом игрушечнике, и что узнавал, то и списывал я. Много радости насписывал карандашиком. Кости и Сергиевы Пресвятые, я видеть сподобился и руку целовать. Эти кости основание твою Русь святая. Всяк должен одеть в себе сии живоносное кости, плотью и кровью. Сии праведные, благословенные кости, подобно свечам я воску, подобные корням всесвета гонекоего древа. И есть корни твои живоносные, о русский народ. О, земля русская! Я не жальший, все в худых душах, вернее, в худом теле. Печку еле истоплю, ничего не сплю, лежу сам себе в уме, какой не то рассказ рассказываю. Людям-то некогда меня слушать, а и мне им рассказывать негде. И я сам себя веселю от печальных мыслей себя ou va